Иоанна Хмелевская. Автобиография. Опасный возраст. Отрывок. С новыми годами меня преследовала сплошная невезуха. Еще и сейчас питаю надежду, кто-нибудь, когда-нибудь пригласит меня на нормальную встречу Нового года с танцами, с мазуркой, с шампанским, без всяких недоброжелателей, с партнером, который умеет танцевать и не станет грызться во время бала. Надежда, как известно, мать дураков, издается лишь подтверждая истину, воздвигая ей монумент в железобетоне, граните и даже и Окажись в моей голове хоть крупица ума, прогнала бы эту надежду метлой и скалкой для теста. Последний Новый год, который с некоторой натяжкой можно оценить удовлетворительно, Случился, когда мне минуло 17 лет, и мы с Янкой упились в целях экспериментальных. Но у меня огромный реест, треклятых новогодних мероприятий из него явствует. Несколько существенных деталей прошляпила. Я тогда и в самом деле отправилась чистить зубы, но Янка не осталась лежать в постели, а увязалась за мной. Спасать от незапланированного падения. «Куда ты прешься, дура, ведь свалишься!» Стонала она яростно. Что ты? Я просто источала презрение. Вон сколько стен кругом. Когда я вылезла из ванной, Янка сидела в прихожей на полу, привалившись к стене и вытянув ноги, и удовлетворенно качала головой. «Вставай!» – требовала я. «Не хочу». «Встань, не будь идиоткой». «Не хочу». «Не встану». «Всю жизнь здесь не просидишь». «Просижу». «Не встану». При мысли, как утром мамуля выйдет в прихожую и увидит эту картину, меня охватило отчаяние. Хитростью удалось Янку убедить. У меня, мол, живот болит, надо принести с кухни капли иноземцева. Движимая самаритянскими чувствами, Янка поднялась, долго возилась в кухне, принесла валерьянку, йод, лак для ногтей и пустой флакон из-под комфорного масла. Не включала свет и искала на ощупь. Я вылокала валерьянку, дабы ее успокоить. Только тогда, сознанием выполненного долга, мы отправились спать. Очередной Новый год пролетел мимо. Мне вот-вот предстояло родить. Следующий тоже именовал невыразительно. Годовалый ребенок, теснотища, развлечения отпадали. Я лишь надеялась дождаться 12 часов, выпить с мужем по бокалу вина, Но муж, во-первых, всячески лелеял абстиненцию, а во-вторых, улегся спать и проспал 12 мёртвым сном. Я страх как переживала. Молодая была и глупая. Далее три новых года подряд выпали из памяти и в реестре пропущены, видимо, за полной безнадежностью. В следующий раз состоялось семейное увеселение с обильной жратвой, по возможности безалкогольной, с играми и развлечениями. Игры организовала Люцина, большая специалистка по этой части. Сейчас вспоминаю тот вечер с удовольствием. Между прочими забавами, Донату и моему мужу пришлось есть без помощи рук два яблока, привязанных шнурком к дверной притолоке. И торжественно заверяю, это была потеха столетия. В гомерических взрывах хохота совершенно потонули горькие рыдания страждущих душ Янки и моей. Ведь мы все еще были молоды и предпочитали танцы. В следующий Новый год нас пригласили на бридж к другу моего мужа. Более серьезные мероприятия отпадали. У мужа не было приличного вечернего костюма. В камерном же кругу друзей мог себе позволить появиться. Жизненное пространство у хозяев оказалось почти доволенное. У меня затеплилась тихая надежда на танцы. Надежда померкла сходу. Хозяин дома принял нас в тапочках и без галстука, а танцевальную музыку ненавидел до кровомщения. Музыке предпочитал вино. Для разнообразия муж питал отвращение к вину. Скрыть разочарование стоило мне неимоверных усилий. Еще через год все наше семейство выбралось на новогодний сеанс в кинотеатр «Москва». «На эстраде перед экраном в полночь должны были поднять тост, а мы что, хуже?» И запаслись мы бутылкой и восемью рюмками. Напиток украдкой разливали под стульями. И снова мой муж испортил настроение, отказавшись допустить хоть каплю алкоголя в свой организм. на кой черт, я вышла за него!» «Ах, да, мне же его Галина передала с рук на руки!» К очередному Новому году у нас уже появилась квартира на охоте. Маленькая и противная. Новогодний вечер самые обыденный провели в семействе. И муж, не имея возможности завалиться спать на постель, заснул на стуле. Затем мы переехали в квартиру на Макатове. Там состоялась мощная на 24 человека новогодняя складчина. Места хватало, магнитофон и пленки из студии польского радио были, Но именно этот вечер мой муж-обстинент выбрал для опыта в научных целях и упился. Затем мы снова отправились на новогодний бридж к другому приятелю мужа. У меня забрежжила надежда. Вдруг досойдет неплохо. Я знала этих людей и не ошиблась. Хозяин дома был безупречно элегантен. Хозяйка, весьма талантливая в такого рода делах, Придумала очаровательное освещение, в котором божественной показалась бы и самая богомерзкая физиономия. Торжественно настроенная тетушка создавала атмосферу. Все очень мило. Только к несчастью я тогда начала понемногу курить. Муж всячески искоренял мой порог и ради этого бросил Курева как раз накануне. Злой и вздрюченный он промаялся весь вечер, а вместе с ним маялась и вся компания. Я уперлась всеми четырьмя. Надо же хоть раз провести новогоднюю ночь прилично. И взяла в оборот Янку. У нее проблема весьма напоминала мою. В обществе мы показаться не могли. То мой, то ее муж не имели вечернего костюма. И мы решили еще раз отправиться в кинотеатр Москва. А на остаток волшебной ночи закатиться к нам и провести время в танцах под музыку на коротких волнах. Удавалось поймать Люксембург. До сих пор удивляюсь, как не укоренилось во мне вечное отвращение к кинотеатру Москва. В кино мой муж заснул всего лишь дважды, а по возвращении домой немедленно заснули оба. Один в кресле, другой на тахте. А мы с Янкой, вспомнив наш юношеский эксперимент, вылокали со злости целую бутылку Шерри Кордиал. Нет, не целую. Остатки вылили на головы мужьям. Первая новогодняя встреча после развода прошла в обществе Янки в печальных откровениях и черных пророчествах. А в очередную новогоднюю ночь предстояла шумная завлекательное веселье. Целой компанией мы собрались в дом лесничего в Гужно, и снова надежда расцвела во мне пышным цветом. Хотя в то время я уже бегала за Янушем, и его отсутствие ныло занозой в моем сердце. «Сложностей обрушилось на меня великое множество, и с ними необходимо разобраться, ибо последствия этих сложностей были весьма разносторонние». А поэтому теперь следует читать «Бесконечную шайку». Откровенно говоря, сомневаюсь, не слишком ли я развернулась взять в оборот сразу четыре книги – «Клин», «Подозреваются», «Шайку» и «Автобиографию». Но, уважаемые читатели, решайте сами – ведь не обязательно же выполнять все мои рекомендации. Правда, читатели тысячу раз спрашивали меня, насколько правдивы мои книги и кто из героев на самом деле существует. Пожалуйста, начинаю, наконец, отвечать на вопросы. Из друзей по архитектурно-проектной мастерской я встречалась с Иреной Любовицкой. аня спортсменка вышла замуж за Тадеуша и вела семейную жизнь. Баська с Анжеем уехали работать в Германию. а другая Ханя подвиглась на мощную взятку и получила контракт в Сирию. Не знаю, сколько отвалило польсервису, потому как при малейшем упоминании об этом Ханя просто зеленела и твердила, что сумму до конца жизни выговорить не сможет. И Аня настаивала. Когда она уехала, мне в наследство осталось проектирование больницы в Люблине. К этому проекту она делала технологию и сорвала все сроки. А свой вартборг Ханни оставила Михал. Михал, в свою очередь, дружил с Ханей и с Иреной, кажется, с детства. Ирену обожал Рабский и был ее верным рыцарем. А с Ханей все так и обстояло, как я описала в «Шайке». Дружил Михал и с мужем Ирены, Анжеем. И вообще, это была очень теплая компания. Так вот, на упомянутый Новый год мы собрались ехать с Михалом, тем самым Бартбургом, оставленным Ханей. С нами на заднем сидении еще одна дружественная пара, которая в последнюю минуту отказалась. и мы поехали вдвоем. За нами три машины – Симка и Рены, Варшава-Леопольда, тоже Михалова приятеля, и Фиат, не помню чей. Несколько раньше произошли две крупные аварии – одна железнодорожная, под Валбжихом. Путь шел несколько в гору, пассажирский поезд не сумел одолеть подъем, чтобы взять разгон, попятился. Мчавшийся за ним «Экспресс» из-за этой же горки набрал скорость и налетел как раз в тот момент, когда пассажирский уже остановился и собрался разогнаться. «Экспресс» стремительно врезался в него на полной скорости, протаранил четыре вагона, и оба состава сошли с рельсов. Голова второго поезда и хвост первого превратились в сплошное месиво. Вторая авария произошла на шоссе при участии персонала блока. Стефан, проектировщик-сантехник, и Казик, архитектор, возвращались из зеленой гуры машиной Стефана в 5 утра. Стефан, по-видимому, заснул за рулем. Правым бортом своей сирены долбанулся в кузов стоящего на обочине грузовика. Казик спал на пассажирском месте, проснулся много времени спустя в больнице. Врачи сомневались, удастся ли его спасти. Стефан в шоке сидел на корточках в больничном коридоре под дверью, где лежал Казик, и стонал. «Ох, что я наделал! Что я наделал!» Оба выкарабкались, но первое время к лицу Казика привыкнуть было тяжело. Позже, сверх всяких ожиданий, его физиономия пришла почти в норму. Ну так вот, ехали мы себе с Михалом в Гужино встречать Новый год первой машиной в Кавалькале. «Постой-ка, погляжу, не скользко ли?» – притормозил Михал. Тронулись, нас занесло сразу же. Откуда-то взялась гололёдица, но Михал выровнял машину. «Давай где-нибудь пропустим их вперёд, поедем за ними, пользуясь светом симки. У этого Вардборга плохие фары. Поймать бы какую-нибудь станцию с лёгкой музыкой. А пока что смотри вперёд и говори, что видишь. Четыре глаза всегда надёжней». Проехав более 80 тысяч километров на мотоцикле, смотреть вперед я привыкла. И была основательно выдрессирована. За машину отвечает водитель. А пассажир, как болельщик, должен сидеть тихо и не пудрить ему мозги. Не учить, не придираться, не морочить голову. Самое большее из речи – поворот направо и вся недолга. Дрессировка въелась в меня накрепко. Вообще-то сознаюсь, люблю поболтать, но в дороге всегда молчу. тоже привычка, на мотоцикле не поговоришь. Некоторое время мы оба молчали, пока я не заметила далеко впереди две красные искры. «Михал, впереди что-то стоит», сообщила я согласно договоренности. Михал кивнул, значит принял к сведению. Мы продолжали двигаться с той же скоростью, 55 километров в час. Искры превратились в задние огни стоящего на обочине грузовика. И тут впереди нам навстречу замаячило еще что-то. Конечно, надо это что-то, по-моему, пропустить. Но дрессировка въелась в меня основательно. И я промолчала. Уже отчетливо виднелся темный кузов грузовика, правыми колесами стоявший на обочине, левыми на шоссе. А нечто навстречу приближалось. И вдруг я поняла. Мы не разменемся. Тормозить следовало начинать раньше. Скользко. А теперь хоть тресни, ничего не поделаешь. В восьми метрах от грузовика Михал заорал «Боже, милостивый!» Только тут я поняла, что он грузовика все-таки не видел, успела сказать «Господи, прости». А перед глазами мелькнуло лицо Казика. Божьим промыслом Михал специально обучался вождению в гололед. Не затормозил, повернул руль и нажал на газ. Нас боком несло на препятствие. Но Михал сумел чуть-чуть свернуть к середине шоссе и первый удар пришелся на кузов прямо за моей головой. Следующих ударов не считала, воцарился хаос. Грузовик получил от нас такой дубль, что проехал метра полтора вперед. Мы начали вращаться, сколько раз, не помню. Казалось, мечемся и ударяемся обо что-то бесконечно долго, не то месяц, не то неделю. Какая-то деталь сверху долбанула меня по башке. Наконец, мы остановились, уткнувшись носом в грузовик, задом к кювету на противоположной стороне шоссе с работающим двигателем. Михал выжимал сцепление. «Мне вдруг сделалось как-то сладко и страшно», — услыхала Михала. «Господи, ты жива?» В этот миг я вспомнила железнодорожную катастрофу. Навстречу кто-то едет. Пляску мы исполнили без подготовки. Этот кто-то вовсе не ожидая такого мчиться вот-вот врежется, как тот экспресс. Слабость улетучилась в мгновение ока. Эмоция вызволила поток слов. которые не стану цитировать, хоть они и представляют собой весьма популярное приглашение покинуть помещение в драматических обстоятельствах. Эти слова я еще дополнила разъяснением, что с нами сделает этот встречный. Все вместе подействовало столь впечатляюще, что Михал, видевший встречного, видевший, как тот успел затормозить и остановился, тем не менее поверил мне, а не собственным глазам. И мы вихрем вылетели из машины. Хоть процедура и оказалась сложноватой, левую дверцу заклинило намертво, правую сорвало, через эту правую мы и вывалились, предварительно преодолев препятствие в виде лежавших в машине наискосок лыж. Вокруг неподвижно застыли люди, человек пять из грузовика, лиц не помню, зато никогда не забуду выражение бесконечного ужаса и ошеломления. Всех сковал столбняк, ни один не пошевелился, не протянул руки, чтобы помочь. Боялись взглянуть на нас. Боялись, что из кучи раскромсанного железа появятся искромсанные трупы. Ладно, хоть не сбежали в панике. Мы вылезли самостоятельно. Живые и невредимые. Случай абсолютно необъяснимый. Начали подъезжать наши. Мы остановились в свете фар, чтобы их удар не хватил. Машина – бесформенная куча металлолома. Крыша – распората по всей длине. Какие-то стержни пробили спинку заднего сидения. Если бы та поехала с нами, были бы мертвы. Отказались, судьба их хранила. Мой чемодан вылетел из багажника и лопнул. Содержимое собирали сообща на 20 метрах дороги, отчасти в канаве. Сзади в машине стояли два или три ящика с банками огурцов, с водкой и яйцами. Разбилась одна бутылка и два яйца. Хотя Михал сознательно пожертвовал задней частью машины, дабы спасти переднюю. «А у меня и страховки нет», — сообщил он уныло. вчера кончилась, собирался возобновить после Нового года. «Это она тебя заморочила!» – вопила перепуганная Ирена. «Все из-за ее болтовни!» «Ничего похожего», – честно опроверг Михал. Словом не обмолвилось. «Сказала же я тебе, стоит что-то!» – упрекнула я. «Ты что, не заметил? Ведь кивнул мне!» «Не заметил, честное слово! Я видел метров на сто! Мне казалось, дальше и ты не увидишь, просто ошиблась!» Передняя машина слепила. «Я же дальнозоркая, вижу на километр!» Наша компания начала строить догадки. Похоже, я вела машину, поэтому и авария. Михал снова скорректировал. «Веди она машину, не влипли бы, она же видела грузовик». Я пересела в симку, не обижаясь за попытки свалить вину на меня, и все-таки слегка загрустила. виноватая «Промолчала!» А надо было снова сказать про грузовик и спросить Михала, какого дьявола собирается делать на таком гололёде. Да, дрессировку следовало переломить и отшвырнуть. Вартбург, несмотря на внешний вид, оказался вполне дееспособен. Вместе с Михалом сел кто-то из мужиков и поддерживал бороздившую по земле дверцу. Отправились в Плонск, в авторемонтную мастерскую. В мастерской глянули на машину и сочувственно спросили – А пассажира где? В морге или в больнице? Не поверили, что Михал, тот самый пострадавший субъект, стоит перед ними. Варбург оставили чинить, расселись кое-как по машинам и добрались до Гужна на треклятый Новый год. На следующий день у меня разболелась голова, чувствовала себя скверно и не приняла участие в приготовлениях. Но вечером мой темперамент снова дал себя знать, потому как рассердилась на Леопольда. Уж так я ему понравилась, тут же решил на мне жениться и охмурение начал, давая волю рукам. Взбесилась я с полоборота. Леопольд был не дурен с собой, правда и два среднего роста, настырный, а во мне всегда преобладали моногамные склонности, и в это время моя голова как раз была занята Янушем. Благосклонность упрямого Леопольда имела продолжение. «Ладно уж, расскажу сразу, если отложу, то забуду». Вот так и называется отступление на отступление. Того и гляди, начну писать рукопись, найденную в Сарагосе. Ну что ж, продолжим. Несколько позже состоялся бал прессы. За мной приехал Михал и в такси изрек. Послушай, я очень извиняюсь, да он вцепился, словно клещ, спрашивает, какова ты в постели. Богом клялся, не знаю, так он не поверил. Ты, мол, конечно, джентльмен, но сугубо между нами будь человеком, скажи, а? В общем, совсем он меня заморочил, и я ляпнул. Очень, мол, хороша, только один недостаток. Он пристал, какой да какой, и я выдал. В такие, мол, кульминационные мгновения кусается. Ох, прости, пожалуйста, достал он меня просто. «Эх ты, фраер», — ответила я, — «надо же было сказать, что еще и лаю». «Как это?» «А так, обыкновенно, как собака, гав-гав-гав». «Вот здорово!» – обрадовался Михал. «Смотри-ка ты, а мне в голову не пришло». Бал гремел, я чудесно развлекалась. Леопольд потрафил мне в народных танцах, в обереке встал на колено. Люба-дорого, оркестр не успевал за нами. После танцев пошли отдохнуть. Наша компания из 12 человек сидела за общим столом. Бестактность Леопольда и нескромность Михала уже обсуждали. Говорили все разом. И вдруг Михаил объявил дружку. Слушай, я тебе не все сказал. Она не только кусается. Да-да, заинтересовался Леопольд. А что еще? Она лает. Что? Лает. Как это лает? Да так. Обыкновенно. Как собака. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Невольно повторил остолбеневший Леопольд. И надо же, как раз в этот момент разговоры утихли, и гав-гав-гав прозвучало на весь стол. Все прекрасно ориентировались, о чем речь. Я думала, все просто лопнут, подавятся и зайдут слезами, расчихаются и вообще помрут. Один Леопольд не имел понятия, почему разразился такой хохот. Однако на всякий случай все-таки от меня отрекся. А теперь вернемся снова к новогоднему вечеру в Гужне. Вечер, понятно, не удался. В три ночи мужчины отправились разогревать моторы. Ударил мороз. Попытались проскользить по снегу в лакировках, из попыток ничего не вышло, а настроение пошло к черту. Злые, как фурии, дамы пошли спать. Мы, Ирена, ее муж Анжей и я ночевали в одной комнате. Я проснулась рано и услышала нежное воркование Анжея. «Малышка, тебе не холодно?» «Иди сюда, под одеялка я тебя укутаю, золотая моя, не замерзнешь!» «Ирена, как он тебя любит!» Растрогалась я при виде такой заботы, говорила с пиететом и даже чуть-чуть с завистью. «Меня!» – заорала она в ярости. «Совсем спятила!» «Как бы не так мне, он скажет. Посмотри, что у него в руках!» Андрей заботливо обнимал и укутывал одеялом аккумулятор, снятый с машины. И, честно говоря, он ворковал, пожалуй, по делу. На следующее утро его фиат взял с места, как ни в чем не бывало. Симку пришлось тащить на тросе, а за Варшавой уговорили свернуть Волгу с шоссе. На следующий год... Нет, следующий год оставим пока в покое. Много разных разностей за это время приключилось, да и пора вспомнить про хронологию. От новых годов пока что отвяжусь, вернусь к ним, когда понадобится. потому что невезением вовсе не пришел еще конец. Добавлю только одно. Много лет спустя Михал смертельно обидел меня. Из мести я вывела его в бесконечные шарики. Конец отрывка. Читала шалость.